Глава 4. столица княжества Пруссии город Кёнигсберг замок правителя государства рода Годартов быстрым шагом князь Генрик Годарт зашел в гостеприимно распахнутые ворота главного здания своей крепости Генрик Годарт всегда делал все быстро быстро думал быстро принимал решения и быстро уничтожал врагов В любое время его мозг работал с максимальным КПД, выдавая нужные решения. Причем Генри не страдал тем, что откладывал свои решения в долгий ящик. Нет, он сразу приводил их в действие, руководствуясь мудрой поговоркой. «Лучше сделать и пожалеть, что не получилось, чем жалеть о том, что могло бы получиться, но ты этого не сделал». Уже на пути домой множество указаний разлетелось нужным людям и сложный военный механизм государства Пруссия завертелся на полных оборотах. Однако прямо сейчас Годард внезапно вспомнил, что он не один, и резко притормозил, не обнаружив рядом с собой Илариона. А тот, одетый в теплый комбинезон одного из гвардейцев, остановился посреди двора и с открытым ртом, как натуральный ребенок, рассматривал большую статую, которая находилась в центре двора. Годдард улыбнулся и тут же посерьезнел. Этот парень вызывал в нем какие-то странные чувства, По-хорошему, они сейчас шли, чтобы показать ему его новые покои. Юноша без предупреждения и, главное, без разрешения Генри остановился и сейчас блымал глазами, наглядываясь вокруг. Обычно у Генри это вызвало бы раздражение от того, что задумано идет не по его плану. Но, глядя на его восторженное лицо, Генри просто не мог злиться. Он развернулся и подошел к парню. «Очень красиво, дедушка Генри!» Прекрасная работа! махнула рукой Ларик на статую. А кто это? И снова непривычное чувство. Генри почувствовал, что парень говорит искренне, а он настолько устал от окружения лизоблюдов и попрошаек, которые под видом лести пытались протолкнуть какие-то собственные интересы, что искренность парня реально его обезоружила. Это Генри Годард, основатель рода Годардов, предводитель Объединенной Европы! Годард нахмурился. Это было очень-очень давно. После этого много что произошло. Род Годдардов почти позабыли, но я заставил о нем вспомнить. Генри не сдержал саркастической ухмылки. Он не мог признаться даже самому себе, но Железный Годдард огнем и мечом восстановивший честь имени и рода, действительно гордился этим, хоть никому и не признавался. Но рядом с этим пареньком эти чувства заходили. Как-то легко и свободно. «Вас, дедушка, назвали в честь него?» — заинтересовался Ларик. «Нет, назвали меня фрицем. Имя Генри я взял уже в сознательном возрасте. И да, взял в честь него. В то время, когда я переименовался в Генри, то вся собственность моего рода включала одну свиноферму и два десятка дворов крестьян в самой глуши Пруссии. Я был нищим наемником, а этот гордый замок с моим знаменитым предком был в руках... Тут Генри сбился. «В общем, в чужих руках был». «И они тебе просто отдали этот замок?» продолжал расспрашивать Ларик. Видно было, что ему действительно интересно. «Но не то, чтобы отдали». На этот раз Генри почувствовал смущение, глянув на запад, где за крепостной стеной находилось городское кладбище. Примерно там лежали под забором останки тех, кто отдали. А если быть точным, не очень хотели возвращать Генри его законную собственность. Но это дела давно минувших дней, предания старины глубокой, как говорил один из восточных классиков. «Правильно вы поступили, дедушка», — серьезно кивнул Ларик. «Свое нужно всегда возвращать. Отец мне постоянно об этом говорит». И снова Генри не сдержал улыбку, в очередной раз радуясь за чуть было не потерянного сына. «Ну что, пойдем внутрь, парень». Там приготовили нам обед. «С лимонами?» — уточнил Ларик. «Обязательно с лимонами!» — размялся уже во весь голос Годар. «Но если лимонов не будет, я прикажу поваров повесить на воротах». «Нет!» — в глазах у Ларика появился ужас. «Не надо вешать поваров за такое. Я обойдусь без лимонов, ничего страшного». Да это была всего лишь шутка, Ларик. «Шутка?» Тут уж и Ларион задумался. «А, наверное...» «Извините, дедушка, я не всегда понимаю шутки, хотя отец тоже часто шутит, как и вы». Пойдем, посмотрим на твои лимоны. И ладно, я обещаю не вешать поваров. Мы просто с тобой сходим на рынок и купим такие лимоны, как ты захочешь». «Правда, правда», «Правда, правда — восхитился Ларик. «Правда, правда», — кивнул Генри и пошел внутрь. «А тебя для ужина надо еще переодеть». «Зачем?» — удивился Ларион. «Это отличная одежда, удобная и мягкая. Мне она подходит. Но она не подходит к твоему званию и положению, Покачал головой Генри. Серьезно? Опять на секунду задумался Ларик. Ну отец сказал, слушай сначала себя, а потом тебя. Я выслушал нас обоих и принял решение не менять одежду. Мне нравится это. Годдард на секунду нахмурился, рефлекторно поняв, что великому Годдарду сейчас перечат. И опять, черт возьми, который уже раз поймал себя на том, что он не злится, а просто удивляется, «Ну, раз так, то оставайся. Но руки-то мыть будем?» «Руки?» — снова задумался Ларик и глубокомысленно кивнул. «Руки будем. Анна говорит, что это гигиена, и это важно». «Хорошо, тогда пошли». Когда они помылись с дороги, Генри также решил, чтобы не смущать Илариона, не переодеваться. Лишь скинул броню и зашел в комбинезоне в большую обеденную залу, где за столом уже собралась вся его многочисленная семья. Приветствую вас, наш господин! Все жены пристали из-за стола и присели в глубоком поклоне. Дети тоже почтительно поприветствовали родителя. Пойдем, парень! слегка подтолкнул он Иллариона и прошел во главу стола, кивнув на пустующее справа кресло почетного гостя. Обычно в нем располагались исключительно правители окружающих государств. Пару раз там сидел даже римский император, который периодически гостил с одной целью надолжить денег. Но и сам русский император Михаил один раз прибыл в Пруссию, чтобы подписать перемирие в те далекие времена. «Ты посадишь этого барванца на почетное место?» Конечно же, Карл не выдержал. Он сейчас находился по левую руку на месте наследника и был одет с иголочки в парадный военный мундир. На левой стороне у него даже были отличительные значки, большинство из них выданы сопредельными государствами в качестве политической инициативы. Но пару приметных значков он заслужил лично. Каким бы он ни был человеком, но он был сыном Годарда и учили воинскому делу его основательно, поэтому как одаренный и боец он был весьма неплох. Ах да, познакомьтесь, кивнул Годар, как будто кое-что забыл. Карл сидел на стуле и даже не пытался поднять задницу, при том что по регламенту он должен был подойти к почетному гостю, а вот Ларик это немало не смущало. Он тут же подбежал к Карлу, протягивая ему руку. Наследник Годорда презрительно посмотрел на нее, как будто ему предлагали что-то грязное и неприличное, но громко <кхм> Годдарда сыграло свою роль, и он с кривой ухмылкой пожал руку Эллариона, все так же не поднимая свой зад с кресла. Меня зовут Эларион», — радостно оповестил Ларик. Я Карл Фридрих Шопенгаур, наследник княжества Пруссии». Еще одно <кхм> прервало монолог Карла. Что-что отца он уважал и даже боялся. А вот дальше случилось невероятное. Вдруг раздался под сводами древнего замка громкий визгливый крик. Следом закричали дети. Жены Годдарда повскакивали, хватая маленьких детей на руки. Сам Годдард положил руку на Эфес своего родового меча, стараясь понять, что случилось. Это истошно величал Карл. От Илариона начала распространяться странная аура. От него повеяло одновременно сумасшедшей силой, а еще адским котлом и обещанием вечных мук для всех тех душ, которые станут у него на пути. «Эларион!» кем кияматрусом Годард никогда не был, он едва удержался от того, чтобы вытащить меч. вместо этого положил свою руку Ларику на плечо, привлекая его внимание. острая боль пронзила все тело железного князя. у него перед глазами за считанные мгновения пронеслись страшные картины великих битв, в которых ангелы сражались с демонами. И сами боги сошлись в схватки, и от их мощи трескалось и стонало само мироздание. Все это продолжалось считанное мгновение, и в один момент вспыхнуло, исчезнув, как будто и не бывало. Годдард удивленно моргнул и осмотрелся. Прямо перед ним в кресле скрючился и стонал Карл, нянча свою руку, как будто с ней что-то случилось, хотя мгновенный осмотр показал, что на руке у него нет никаких видимых повреждений. Но больше всего его поразил Илларион, Он бессильно опустил руки, и из его больших глаз покатились слёзы. «Простите, простите, простите! Дедушка, прости, я не специально!» Ларик быстро бормотал, еле разборчиво. Но теперь вместо силы от него шла огромная волна раскаяния. Карл желает смерть моему отцу, а ещё он желает смерти вам. Простите, я должен защищать отца и деда. Но отец сказал сдерживать себя и ничего не предпринимать. Простите меня, пожалуйста, дедушка!» Я не хотел причинять ему боль. Простите. Все хорошо, Элларион. Генри пересилил себя и еще раз положил руку на плечо, ожидая всплеска боли и видений. Но ничего в этот раз не произошло. Он просто держал за худое плечо юного парня, чье тело содрогалось от громких рыданий. В первый раз за всю свою долгую жизнь Генри Годдард испытал странный порыв и не мог ему противиться. Он просто нежно подтянул парня к себе, обняв его одной рукой, а второй осторожно погладил его соломенные волосы, приговаривая при этом. «Ничего страшного, Иларион. все хорошо. Ничего страшного не произошло. Мы с тобой потом поговорим, и я тебе расскажу, что нас окружают очень разные люди». Оглядев свою торопевшую семью, он грустно усмехнулся и сказал уже «в никуда, просто так». «Кажется, теперь я понимаю, зачем Александр направил тебя ко мне». Что вообще такого могло произойти, чтобы снова за мной послала призрак императрица? Я даже специально посмотрел новости. Возможно, в столице появился радужный разлом класса колосс? Или Рой плюнул на Арктику и высадился около столицы со своих больших летающих тарелок? Европа вроде пока не напала, да и Китай переваривал недавние события. Я категорически не понимал, в чем тут дело но, зная императрицу, предполагал, что просто так она не паникует. А с другой стороны, давно пора пробовать уже частично построенную взлетно посадочную полосу, что сделали мои инженеры около горы. Огромный военно-транспортный самолет, который подарил мне доброхотов, там пока еще не сядет. Полосу нужно немного удлинить, но все мои валькирии уже передислоцировались туда, и призрак там тоже, конечно, сядет. Поэтому я сейчас стоял, глядя, как уникальный самолет выруливают на стоянку в ожидании, кто же оттуда выйдет. И оттуда вышла императрица собственной персоной. Причем вышла она первой, хотя обычно сперва выбегают телохранители. Тем самым, насколько я уже изучил этикет, оказывалось безграничное доверие принимающей стороне. Значит, императрица была уверена, что здесь ей ничего не грозит. Мелочь, но приятная. Хотя я обратил внимание на съемочную группу имперских новостей, которые находились здесь по имперской аккредитации. Я понятия не имел, зачем они сюда приехали, но теперь точно знал для репортажа о дружеском визите императрицы в рот Галактионовых. Его увидят многие, гораздо более искушенные в аристократическом этикете. До них это послание точно дойдет. Иди встрети ее около трапа, дурачок, подтолкнула меня Катя, которая тоже напросилась со мной. Я хмыкнул и пошел вперед. Извините, ковровую дорожку не разложили, не ожидали вашего визита. А может, ее у вас просто нет? улыбнулась императрица, когда почти уже спустилась вниз и протянула мне руку, дабы я помог ей сойти с двух последних ступенек. Все вы про меня знаете, ваше императорское Величество, улыбнулся ей. Еще не озаботился. Особо не баловали меня высокие гости». «Ну тогда привыкай», — сказала Елизавета, оглядываясь. «Это и есть твоя знаменитая гора? Сосредоточение всех твоих секретов рода». «Да, верно. Я сразу насторожился, ожидая, что у меня сразу потребуют экскурсию». «Да не напрягайся ты так, Саша. Не нужны мне твои секреты. Я знаю, что если надо, ты и так поделишься». У меня нет времени бегать по производству и вынюхивать твои тайны. Я очень рад это слышать, ответил я, даже не солгав. А можно поинтересоваться целью вашего визита? А могут быть двое чтения? Помолодевшая императрица вела себя немного по-другому, более раскованно, что ли, или раскрепощенно. От ее улыбки, я уверен, многие мужчины будут падать в обморок на месте, а еще в ее общении появилась некая бесшабашность. Как будто вместе с прожитыми годами у нее с плеч слетело бремя ответственности, что странно, потому что от должности императрицы ее никто не освобождал. Без понятия, покачал головой я. Вообще-то я прибыла, чтобы поздравить тебя и твою супругу с рождением ребенка, и даже подарки вам привезла. Императрица, как обычная женщина, скрестила руки на груди и изобразила обиженное выражение лица. Я невольно обернулся в сторону съемочной группы и понял что съемку они уже давно перестали вести по команде имперского избэшника все-то у нее подготовлено и отрепетировано так что сейчас это театр одного актера исключительно для меня мне оставалось только наблюдать и учиться хотя не собираюсь я играть в эти политические игры мое оружие это сила «Ээ, ну хорошо не придумав ничего лучше сказал я «Так что, полетели к тебе. Покажешь наследника?» «Конечно, ваше императорское величество. Прошу вас». Мой представительский бурьесник стоял рядом. Императрица вежливо поздоровалась, как со старой знакомой с Екатериной. Но они действительно знали друг друга давно и даже успели перекинуться парочкой слов и обсудить какие-то новости высшего света. Собственно, я чувствовал себя немного драком когда они сидели и болтали о незнакомых мне людях. А я в этот момент, не вынимая руку из кармана на ощупь, отправлял Анне сообщение, чтобы Семеновна доставала все лучшее, что у нас есть, и готовила поляну. Судя по всему, я справился, потому что через некоторое время, когда буревестник опустился на площадь перед моей усадьбой, Анна, одетая в свое лучшее платье, стояла на пороге и держала Антона Александровича, которому Волк недавно подарил пустую рубашку, это боевой лимонки. После того как Ни одна игрушка у Александровича долго не жила. И даже сейчас, если приглядеться, то можно увидеть на ребристой рубашке бывшей боевой гранаты вмятины от маленьких пухлых пальчиков младенца. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Елизавета приветливо махнула Анне, но пока что не собиралась идти в сторону усадьбы. Наоборот, она развернулась в полураспиленной статуи голове императора-дракона. «Можно взглянуть поближе?» — осведомилась у меня Елизавета. «Да, конечно». Мы пошли туда. Несмотря на холодную зимнюю погоду и то, что сверху падал снежок, императрица была всего лишь в легком полушубке. Собственно, это и неудивительно. Как северянам, которые имеют дар льда, им на холод пофиг, так и огневикам на этот пофиг. Но совсем по другой причине. Температуру тела они могут держать какую угодно. Даже немножко завидно мне. «А почему ты не предложил мне выкупить эту голову?» — поинтересовалась Елизавета, посмотрев на нее. «Я думаю, что ты мог бы потребовать больше денег, чем наковыряешь здесь». «Я думал об этом», — честно сказал я. «Но тут есть две причины. Во-первых, не буду скрывать, мне доставляет большое удовольствие расковыривать башку этого жирного дегенератора». Я увидел, как нахмурилась Елизавета, хотя уголок ее рта дернулся вверх. «Простите вашего венценосного коллегу, конечно же», — поправился я, следуя этикету. «Но второе, думаю, поставь эту башку где-то рядом со столицей, это было бы очень небезопасно. Зная мстительность драконов, они обязательно устроили бы какую-нибудь пакость. Именно поэтому я хочу побыстрее уничтожить ее, чтобы, во-первых, поиметь с этого профит, а во-вторых, чтобы спасать уже было нечего». «Разумно», — задумчиво сказала Елизавета, и тут же ее лицо расплывалось в широкой улыбке. «Но как же эпично он облажался! Золотая статуя, — говорил он, — из чистого золота, — говорил он, — годовой бюджет вашей жалкой империи!» Ха. Счастливый смех расплылся по морозному воздуху, как колокольчик. Я помимо воли залюбовался правительницей империи. Что тут говорить? Как правитель она была, скажем так, удовлетворительна, но как женщина она действительно прекрасна. Я повернулся в сторону усадьбы и увидел, что мне яростно жестикулирует Аня, руками показывая на кухню. Ну что ж, сказал я Елизавете, пойдемте, по вашему поводу у нас намечается праздничный ужин. Семена на у тебя все еще работает, тут же уточнила императрица. Куда же она Перекупить вам я ее не позволил. А я как будто попробовала, нахмурилась императрица. Кто знает, кто знает, улыбнулся я и повел дорогую гостью внутрь. Вслед за нами зашли мои близкие. На пороге Елизавета тепло поприветствовала Анну, приобняв ее и поцеловав в щеку. Не применила взять на руки Антона. Тут же защелкали объективы, и я понял, что по дирижерской отмашки коллектив журналистов снова запечатлевает лучшие моменты. Антошка сначала прифигел, глядя на непонятную тетю, пробурчал что-то неразумительное, затем широко улыбнулся и протянул императрице помятую гранату. «Это мне?» — умилилась императрица. «Как мило!» — сказала она, рассматривая гранату. Возможно, мне показалось, но, кажется, малыш ей подмигнул. Хотя нет, показалось. Императрица бросила взгляд в сторону журналистской братьи. Та тут же прекратила съёмки, и она с улыбкой повернулась ко мне. «Готова поклясться, что твой сынок прямо сейчас хотел бы сказать что-то типа «теперь будешь должна», — раздался веселый смех Кати и Анны, оценивших шутку императрицы. Не смеялся только я. Глядя на своего первенца, я подозревал, что, скорее всего, так оно и было. Как там говорится, яблочко от яблоньки недалеко падает. «Империя драконов. Императорский дворец». «Ваше императорское величество, ещё ромашку чаю. «Давай», — буркнул император дракону. «И убери это», — кивнул он на шесть огромных пустых чайников. Разломная ромашка его успокаивала. И ее в последнее время было выпито немало. Волна чисток, которая пронеслась с китайской верхушки, справилась лучше, чем любая боевая операция иностранного государства. Полетели головы многих высокопоставленных чиновников, а также генералов, ответственных за охрану столицы и ведение боевых действий. Правда, император дракон был кем угодно, только не дураком. Действительно, грамотных людей он никогда не трогал. Более того. Если была такая возможность, он переманивал лучших специалистов к себе. Не зря в его генеральном штабе находилось несколько бритов, которых он переманил вместе с семьями, большими зарплатами и лучшим положением. По факту, под чистку попали те, которые давно уже находились в черном списке императора. Так он убил сразу двух зайцев, убрал неугодных и в очередной раз показал своему окружению, что в этот список лучше никогда не попадать. Неизвестно, в какой момент тебе прилетит». Император налил чай в пиалу, и он подошел к окну, чтобы посмотреть, что происходит снаружи. А там, за считанные дни, была полностью демонтирована его статуя. Прямо сейчас рабочие заканчивали укладку плитки. Не будет никакой новой статуи. Ее воздвигнут только тогда, когда весь континент окажется под пятой драконов. Их питомцы будут гордо реять в небесах внушая ужас и почтение всем захваченным народам. Пока же есть, куда потратить деньги. На усиление армии. На севере дела шли так себе, хотя там особо не было ничего катастрофического. Да, имперские войска зашли на север и сейчас двигались вглубь страны, вот только арифметику никто не отменял. Китайских граждан было гораздо больше, чем российских. Пока что они использовали эффект неожиданности. Но резервные дивизии уже укомплектовывались в данный момент. причем они не бросались бездумно в бой, а скапливались в ударные кулаки, которые одним ударом остановят русских, опрокинутых, и погонят обратно в их лесную глушь, откуда эти идиоты посмели вылезти. Никто не способен противостоять мощи Империи драконов и ее императора. «Господин, пора!» — тут же появился его первый советник. Император вернулся в кресло и зажег огромный экран что находился напротив. Оттуда шла прямая трансляция. Скорее всего, снимал кто-то с телефона. На картинке была площадь памяти, расположенная в центре Петербурга, на которой были воздвигнуты статуи всех правителей и правительниц империи с самого основания. Светило зимнее солнышко. Люди и туристы прохаживались, осматривая достопримечательности. Было тихо и спокойно. Но все изменилось буквально за пару секунд, Несколько людей сбросили свои длинные пальто, под которыми оказались броня и оружие, и напали на почетный караул, что патрулировал эту площадь. Они мгновенно уничтожили нарядных гвардейцев, которые были вооружены незаряженными древними, но красивыми ружьями. В центре площади одинокий мужчина вскинул руки вверх. «Месть!» — раздался над площадью усиленный динамиками голос. Статуя нынешней императрицы пошла трещинами и рухнула, рассыпавшись в прах. «Никто не смеет вторгаться к драк...» — снова начал голос. Внезапно этот человек на видео вспыхнул, как новогодняя елка. Так бывает от множественного попадания антимагических боеприпасов, что пробивает собственный доспех одаренного. Миг и тело летит на кучу камней, которая превратилась в статуя императрицы. По всей площади возникло множество стычек. Это уже настоящая охрана вступила в дело, уничтожая вторженцев. Мгновение и телефон внезапно подлетает в воздух, горкаясь, летит, частично показывая, как оператор оседает, пронзённый мечом императорского гвардейца. Да, император-дракон знал, что все его люди — смертники. Но кого это волнует? У него ещё много подданных. Он вернул должок и нанёс сильнейший удар по самолюбию императрицы. Не только галактионов может устраивать такие подлянки. Империя драконов велика и могуча.